Глава 16. Как ни странно, начать год с операции на колене оказалось не так ужасно, как я думал. Я пропустил первую неделю занятий в школе, конечно, но жаловаться на это я не буду. Уверен, все со мной намучились, но это потому, что я сам мучился страшно. Я прошёл свои пять стадий горевания. Сначала был в ужасе, потом расстраивался, потом появилась злость, которая переросла в растерянность, превратившуюся в депрессию. Но потом, как обычно, появилась Макаллин, и терпеть мои выходки она не стала. Когда я жаловался, она не унималась, пока я не смирялся со своей судьбой или не начинал смеяться. Она возила меня в школу и обратно, помогала мне с книгами, готовила для меня, делала всё, что мне было нужно, и ни разу не пожаловалась сама, разве что на мои собственные жалобы, которые звучали часто. Что-то в её помощи меня успокаивало. Мне не нравилось, как носится со мной мама. Я не хотел, чтобы папа считал меня слабоком, хотя уж кто кто, а он понимал всю серьёзность моей травмы. И меня тошнило от одной мысли, что парни считают себя обязанными мне помогать. Ах, да, и Стейси. Мне нравилась её компания, но с Макалом всё было по-другому. В новогоднюю ночь мне на секунду показалось, что она ответит, что хочет быть со мной, что хочет поцеловать меня. Она молчала всего пару секунд, но за это время мои надежды разбухли как на дрожжах. Она стала одной из последних, кого я увидел перед операцией, и одной из первых, кто навестил меня, когда я очнулся. Она даже в школу в тот день не пошла, чтобы провести время со мной и моими родителями. Всю неделю она носила мне домашку и уморительно изображала сценки из школы. Она даже отвозила меня на физиотерапию, и я был очень ей признателен. Физиотерапия полный отстой. Очень больно. И очень раздражает. Мне пришлось заново учиться сгибать колено. Такое простое действие доставляло мне боль и почти не получалось. Если бы со мной была мама, она бы места себе не находила, глядя, как мне больно. Но Макалан стояла рядом и помогала мне, когда видела, что нужна помощь. Когда со мной занимался доктор, она делала уроки. Её присутствие давало мне силы не сдаться, не впасть в истерику, не расплакаться. Моя физиотерапия вызывала у меня именно такие желания. После особо болезненного упражнения Макален села рядом со мной. Мне делали электрофорез и прикладывали к ноге лёд. Как самочувствие? спросила она. Лучше, я соврал. Мой доктор Ким подошла настроить аппарат. Сегодня он отлично потрудился. Я уверена, что ко времени балла мы оставим только скобу. Отлично, Макален лучезарно мне улыбнулась. Ким потрепала её по плечу. Тебе придётся проследить, чтобы он опирался на тебя во время танцев. Но ты сама знаешь, какие мужчины гордые, так что убеди своего парня. Макалон, не понимающе уставилась на Ким. Эм, ладно. Намыслив вине. А, Ким обвела нас взглядом. Я подумала: "Простите, я не хотела сказать, что сколько раз с нами это уже случалось. Не сосчитаешь". Было вполне логично, что Ким приняла Макалон за мою девушку. Я сказал ей, что у меня есть девушка. Я много говорил о Макален. Макален каждый раз приезжала на терапию со мной. Но хоть убийцы не припомню, называл ли я хоть раз имя Тейси. Думаю, да. Вряд ли я забыл бы упомянуть имя своей девушки. Прости, извинился я перед Макален. Словно это была моя вина, что люди предполагали, что мы вместе. Хотя, может и моя. Она отмахнулась. Ничего. Может, если бы ты разрешил Стейси привозить тебя? Я знал, что зря запрещал Стейси помогать мне, но мне нравилось проводить время терапии с Макалон. Ну да ладно. Она выпрямилась на стуле. Сегодня за обедом был прикол. Кит такой. Я хотеть еда. Я ненавидеть еда в столовой. Я заслуживать большего. Когда Макалон изображала Кита, то притворялась неандертальцем, что, возможно, было не так уж и далеко от правды. Она сгорбилась и выставила вперед челюсть. И Эмили такая «Ох, боже мой! Что-то ты слишком разборчив для человека, который считает, что пицца — это овощ!» Изображая Эмили, да, впрочем, и любую другую девушку, она начинала говорить с искусственными интонациями, накручивать локон на палец и широко распахивала глаза. У нее получалось ужасно забавно, и я смеялся до колик даже над самыми идиотскими историями, даже сильнее, Чем если бы я сам там присутствовал. Ты такая дрянная девчонка, подразнил я её. "Эй, я просто рассказываю, как было. А что ещё сегодня случилось? Я должен был пойти в школу в понедельник, и не очень-то был к этому рад, хотя мне было полезно вернуться к нормальной жизни. Я не мог вечно жить в обществе одной Макалы, как бы мне этого ни хотелось". Она помедлила. "Ну, это" Макалам закусила губу. Похоже, нервничала. Ты знаешь Алекса Кертиса? Алекса Кертиса? Он окончил школу в прошлом году, играл в баскетбол, причём очень хорошо. Мы несколько раз тусовались летом, пока он не уехал в маркет. Ага, сказала я несколько реще, чем собирался. А Алекс был отличным парнем, но мне бы не хотелось, чтобы Макалан так думала. Так вот, я случайно натолкнулась на него пару дней назад, мы пообщались, а ещё наши мамы очень дружили раньше. Макалан явно замялась. В общем, он предложил пойти со мной на бал. Макален пойдёт на зимний бал с парнем из университета. И у них, похоже, что-то было раньше. А ещё она пару дней назад разговаривала с ним, но ни разу не упомянула это. Отлично. Только и нашёлся я, что ответить. На её лице проступило облегчение. Да, он очень милый. Я совсем не думала про бал, но он сам заговорил. Спросил, с кем я иду, и когда я сказала, что ни с кем, он Макалон зарделась. Он сказал, что это ужасное недоразумение, и он твёрдо намерен это исправить. Она хихикнула. Меня чуть не вырвало. Тебе же он нравится? спросила она. Думал ли я, что Алекс Кёртис хороший парень? Конечно. Хотелось ли мне прямо в этот момент врезать ему со всей силы по лицу? Ещё как. Почему я не мог сказать этого Макалон? Почему не мог признаться в том, что чувствую? Почему я боролся с тем, чего хочу? Нет в чем нуждаюсь, так отчаянно. Но потом я вспомнил, как МакКаллан сбежала сразу после того, как я признался ей в любви. Как скованно она себя вела, вернувшись из Ирландии. Как сильно я боялся оттолкнуть ее. Может, теперь все было бы иначе? Я открыл рот. — Ну же, тряпка, соберись. — МакКаллан. — А? Мой аппарат зазвенел. Подошла Ким, сняла ледяной компресс. — Леви? — МакКаллан смотрела на меня с тревогой. — Ты чего-то хотел? — А-а. Уже ничего. Момент упущен. Я решил сосредоточиться на том, что у меня было: чудесная семья, восхитительный лучший друг, дружеская компания и моя девушка. Вот о чём мне надо было думать. Стейси настояла, что мы должны пригласить пару ребят вечером в субботу, чтобы отметить, как выразился кит, возвращение легенды в школу South Lake. Вот он, мой братан. Поприветствовал он меня, осторожно сжав в медвежьих объятиях «Чувак, тебя не хватает в школе. У кого еще мне списывать на геометрии?» Я улыбнулся, прилежно играя роль почетного гостя. Когда я кое-как доковылял на костылях и в скобе до ближайшего дивана, Стэйси села рядом. «Что тебе принести?» — спросила она. «Какой-нибудь еды или попить?» «Просто воды. Спасибо. Знаю, что вел себя как древний дед, но я был на сильных обезболивающих, и меня тошнило даже от простой газировки». Стэйси поднялась, чтобы налить мне воды. Я наблюдал, как она проходит по комнате, здороваясь со всеми и улыбаясь. Идеальная хозяйка дома. Потом я понял, что передо мной выстроилась очередь из тех, кто хотел поболтать. Будь то мы собрались на похороны моей футбольной карьеры, и люди выражали мне свои соболезнования. Парни все уверяли меня, что я поправлюсь, но с доктором-то говорил я, а не они. Доктор подтвердил. Что в относительную норму я приду только через несколько месяцев, и даже тогда мне всё равно будет сложно поворачиваться и быстро менять направление. С бегом по прямой вроде проблем быть не должно. Во всяком случае, я на это надеялся. Мне до смерти хотелось пробежаться, чтобы проветрить голову. Если и была в моей жизни необходимость сосредоточиться, заняться своими проблемами, то сейчас. Я с вежливой улыбкой благодарил всех подходящих: "Надеюсь, ты скоро поправишься и опять сможешь бегать" говорили они. А я мог только сидеть. Стейси исчезла. Наверное, говорила с кем-то на кухне. Пить хотелось просто невыносимо. "Эй, привет", сказала Макалон, ставя на тумбочку рядом с диваном стакан воды и тарелку брауни. Потом села рядом. "Наслаждаешься приёмом?" "Ох, я так рад тебя видеть. Ты так рад видеть мои печеньки". Когда Стейси впервые заговорила вечеринке, я не испытывал особого энтузиазма. Я было начал перечислять причины, почему это плохая идея. У меня будет плохое настроение, я не хочу, чтобы меня жалели. Мы и так увидимся со всеми в школе. Не хочу лишний раз вспоминать о травме. Но Стейси прервала меня. Придёт Макален, она думает, это отличная мысль. Стейси так это сказала, что было понятно. Она не испытывает никаких неприятных чувств по отношению к Макален. Она понимала наши отношения. Она знала, как всё между нами. Ну, всего она, конечно, не знала. Но МакКаллан точно знала, что Стэйси любит ее брауни с двойной начинкой из помадки. «А тут весело», — попыталась подбодрить меня МакКаллан. Вроде того. «Ох, простите, извините». Она преувеличенно громко вздохнула. «Все хотели собраться и отметить удачную операцию. Они счастливы тебя видеть. И как ты встаешь по утрам, бедняжечка? На самом деле, встаю я как раз с трудом». Я показала на ногу в скобе. Она поднялась с дивана. Ладно, пойду поговорю с кем-нибудь, кто не ноет круглосуточно. Может, вот эта стена подойдёт? Я протянул к ней руку. Пожалуйста, не уходи. Стейси в припрыжку подбежала к дивану. Ты пришла? сказала она Макален. Ага, вот принесла вам. Макален жестом указала на брауни. Я успел схватить пару, пока Стейси не забрала тарелку. Вкуснятина! воскликнула Стейси. Огромное тебе спасибо. Пожалуйста. Они смотрели друг на друга, не зная, что еще сказать. — М-м-м, — неуверенно начал я. — Эй! — радостно обратилась Стэйси к Макаллан. — Я тут слышала, что ты пойдешь на бал с Алексом. Круто? — Да, я рада, ответила — ответила Макаллан. — Прекрасно. Стэйси вся лопалась то ли от приятного волнения, то ли от переживания. У меня пока не получалось считывать ее эмоции. — Это что, еда? Кит подошел к дивану, но застыл, как вкопанный, завидев Макаллан. Макала наспекла брауни, воскликнула Стейси. Она протянула тарелку Киту, который понятия не имел, что ему делать. Да расслабься, яда там нет, сказала Макала. Он надкусил печенье. Макалан продолжила: "С другой стороны, я знала, что ты будешь их есть, поэтому положила секретный ингредиент". Кит перестал жевать. Макалан поднялась и стала лицом к Киту. "Я не на шутку забеспокоился". Она покачала головой. "Кит, я слишком много души вкладываю в готовку, чтобы переживать из-за тебя. А ещё", она пододвинулась так близко, что её глаза оказались в паре сантиметров от его лица. "Мы с тобой оба знаем, что мне не нужно прибегать к добавкам, чтобы сделать тебе неприятно". Она развернулась на пятках и пошла в кухню. Кит аж покраснел. "Чувак, ну и девица она. Да я бы влюбился в неё по уши, если бы она так меня не пугала. Но может, потому она мне и нравится. Ну, не в этом смысле. Кит, оставив попытки понять, что только что произошло, отошёл от дивана. Сначала он направился в кухню, но потом остановился, подумал и пошёл в противоположную сторону. Стейси рассмеялась. Забавная бы из них вышла парочка. Я чуть не переспросил, что бы вышла из них забавная, но остановился. Впрочем, Стейси без слов поняла, как затошнило меня от этой мысли. Расслабься, я же пошутила, удивлённо распахнув глаза, сказала она. В дверь позвонили. Стейси пошла открывать, оставив меня в одиночестве на вечеринке в мою же честь. Я подумал о том, что сказал кит, и о том, что его пугала макалам. Я отлично понимал, что он имеет в виду, потому что меня она тоже пугала. Она пугала меня, потому что я её любил. По шкале от 1 до 10 Насколько со мной было сложно после травмы? Пожалуйста, только честно. Думаешь, я бы стала с тобой церемониться? К сожалению, не стала бы. По шкале от 1 до 10? 13. Справедливо. У меня тоже есть вопрос. По шкале от 1 до 10, насколько тебя взбесило, что я пойду на бал с кем-то другим? Бесконечность.